Марка было бы тукнуть по пестрикам, да хохоря блыга ружуют. На том и поколим с ростень. Это наш примар. Дон Ребо пощупал бритый подбородок. Студнотуково. Задумчиво сказал он. Вага пожал плечами. Таков наш примар. С нами габузицы для вашего не несроссно. По габарям?» «По габарям», — решительно сказал министр охраны короны. «И пей круг», — произнес Вага, поднимаясь. Румата оторопело слушавший эту голематью, обнаружил на лице Ваги пушистые усы и острую седую бородку.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 Пауки договорились. Руматов встал и, наступая на чьи-то ноги, начал пробираться обратно к выходу из лиловых покоев.